Глава 42. Несмотря на масштабный и строгий процесс отбора, который проходит при присвоении устройства боевого усиления, ничто в мире, ни разведка, ни система, предположительно участвующая в ней, не может быть абсолютно при распознавании личности. Важным фактором, который должен отметить любой ученый, изучающий УБУ, является то, что есть очень веская причина, по которой ВСМС располагает дисциплинарной командой, созданной специально для работы с недобросовестными или коррумпированными носителями. За более чем 200 лет человечество доказало, что способно овладеть устройствами, но также оно доказало, что способно и злоупотреблять ими. Серийный убийца Холли Киллинг, известный мясник Меркурия, зверски убил почти 65 человек в период с 2315 по 2317 год, прежде чем был пойман. Совсем недавно было дело Конора Галта, майора, который вопреки приказу бежал со своей позиции на Сириусе-12, бросив большую половину своего контингента на произвол архонов, предоставив врагу планетарную точку высадки. В результате конфликт продолжался несколько месяцев и в общей сложности привел к гибели около 100 тысяч гражданских лиц, чего, по оценкам военных, не было бы, если бы майор оставался на своем посту. Говоря лаконично, Все это означает, что не следует путать обладание УБУ с обладанием сердцем и разумом, в которых отсутствуют зло, зависть или страх. История вооруженных сил межсистемного сообщества, К.С. Вилласено, рассылка Центрального командования, Земле. Камила собиралась проиграть. Логан Грант пожевал язык, когда наконец признался себе в этом, не совсем представляя, что чувствует по поводу этого осознания. С одной стороны, Рейден Уорд был выскочкой с рангом, из-за которого его вообще не должны были принимать в институт. С другой стороны, Рейден Уорд был выскочкой, который как когтями продирался наверх с ранга, из-за которого его вообще не должны были принимать в институт. Желание языка превратилось в зубовный скрежет, когда Логан в очередной раз взглянул в глаза тому факту, что в какой-то злополучный момент у него появилось завистливое уважение к А-типу, начавшему с самого дна класса первого курса, Он этого не заслуживал. Уорд не заслуживал такого. Конечно, он упорно трудился, но все остальные на первом курсе тоже. И ни один студент с начала семестра не поднялся более чем на 15 рангов. Ни один. Это было категорически невозможно, независимо, без вмешательства извне. И все же на Ноя Логана, пока он наблюдал за спаррингами других, пока он делал небольшой перерыв в тренировке, под именем Уорда в портфолио этого засранца все так же висел ранг пользователя. С0. «Он всего на два ранга ниже меня», — подумал Логан, делая быстрый глоток из бутылки с водой, вызванной из сервисной системы Западного Центра. И опять, это было невозможно, но это все таки было. Должна быть причина. Собственно, это и была та самая проблема, над которой Логан размышлял уже более месяца, с тех пор, как Ворд в рекордные сроки преодолел Д-ранги. Железный епископ То, что Валера Дент проявляла личный интерес к ублюдку в шрамах, в институте было секретом Полишинеля, но почему нет? Он был атипом, как и она. Кроме того, по слухам, капитан недавно взяла под крыло Кристофера Леннона. Но достаточно ли этого, чтобы объяснить метеоритный взлет Уорда за Эфок? Нет. Логан нахмурился. Бутылка с водой рассеянно повисла у его губ. Тут должно быть нечто большее. Должно быть. Ему это могло не нравиться, но должна быть какая-то причина, по которой Уорду разрешили поступить в институт. Какое-то предвестие того, что его потенциал соответствует потенциалу других курсантов. Нет, нет, превосходит этот потенциал. Иначе зачем бы приемная комиссия шла на риск? И если подозрения Логана были верны, то Уорд не только поднимался, карабкаясь по головам своих одноклассников в течение последних 11 недель, Но ему еще и бросили канат, который он никак не мог заслужить. Логан не почувствовал, как его губы скривились от недовольства. В данный момент с этим ничего нельзя было поделать, и на горизонте маячило более неминуемое разочарование, чем неизвестность тайны Ворда. Как бы он ни исключал противное от противного, Камила должна была проиграть. «Чёрт!» Логан не осознал, что выругался вслух, пока не увидел, как зашевелился и с опаской оглянулся Матеус. «Что такое?» Дружелюбно спросил Рапира. От слащавого тона шестерёнки в голове Логана завертелись почти так же сильно, как и от всего остального, что происходило в его мыслях. Дешевка, Так фальшиво. К счастью, ему удалось удержать эту мысль в безмолвии. «Ей крышка!» Просто сказал он, смахнув с носа капельки пота и кивнул в сторону Камила, которая споренговалась с Тедом. Обычно они чередовались. В группе из семи человек были все стандартные типы бойцов. Но Логан не упускал из виду то, что девушка провела большую часть последней недели в паре с приятелем-потасовщиком. Ей крышка, и она это знает. Матеус пожал плечами рядом с ним. Логан остался стоять, а Селик сел и облокотился на одну руку. Другую он положил на согнутое колено. Фигура у него была, конечно, красивая, но поза такая, будто Матеусу нужно производить впечатление даже тогда, когда вокруг не было никого, кого можно было бы впечатлить. Так наигранно. «Ты недостаточно веришь в Ворон», — сказал Рапира. «Она хороша. Не по меркам отборочных, конечно, но она все равно хороша». «И ты недооцениваешь Ворда», — прорычал Логан в ответ. «Сейчас он превышает ее на два ранга плюс». Грант осекся, обнаружив, что слова, которые он собирался произнести вслух, слишком неприятны на вкус, чтобы их произносить. «Плюс к тому же, как боец он лучше», — подумал он. Матоус бросил на него озадаченный взгляд, явно ожидая, что Логан закончит мысль, но был проигнорирован. Через мгновение он снова пожал плечами. «Уоррен тренируется с Уордом с начала семестра, он в ее группе. Она знает его, а значит, у нее уже есть все необходимые инструменты». Он скорчил гримасу. «Конечно, лично я думаю, что майору следовало бы просто выставить его против тебя и покончить с этим. Ты или Хатри». «Вы единственные студенты летней группы, которые сейчас находятся в категории проигравших». Логан решил, что проигнорирует не слишком тонкий намек на его поражение от Арии Лорен в начале недели. В конце концов, ему нечего было доказывать Матеусу Селику. Он уже однажды выбивал ему зубы, как и всем остальным в том самом тренировочном зале, в котором они сейчас стояли. «Это выглядело бы слишком подозрительно», — пробормотал он вместо этого. И без того довольно очевидно, что у Риза он кость в горле. «Конечно, но ты не услышишь от меня жалоб по этому поводу. Именно поэтому Уоррен лучше всего подходит для боя с Уордом. Она знает его, знает, как он дерётся. Она может быть ниже рангом, но ты видел его матч против Дзян. Сила Уоррен выше, чем у Ворда. Возможно, и выносливость тоже, судя по тому, как скромно он дрался». Настала очередь Логана пожать плечами. Пожать и снова глотнуть воды было предпочтительнее, чем поддаться желанию заехать коленом в самодовольную физиономию рапиры. Да, было очевидно, что майор хочет разделаться с Вордом, и да, Камила действительно была лучшим вариантом для достижения этой цели, если Рис не собирался в открытую обозначать свои намерения, поставив Уорда в пару к другому топовому первокурснику, как предлагал Матеус. Именно поэтому Логан был так зол на весь мир, в том числе и на себе. В конце концов, он тоже хотел бы выйти против Рейдена Уорда, но не из-за дурацких интриг Майора и Селика, это было подло и лживо. Как и в тот раз, когда Матеос взял на себя ответственность преподать Уорду урок, Логан чувствовал себя грязным даже после простого разговора об этом. Нет, у него была своя причина. Уорд провел четверть года впустую, растрачивая время института и курсантов. Он был центром внимания на церемонии посвящения, 10 недель отставал, а затем присосался к классу 1А, и за счет тяжелого труда и пота своих однокурсников, как ни в чем не бывало, полез по рангам УБУ. Конечно, по пути он завел нескольких друзей и даже привел одного в институт, что никак не укладывалось у Логана в голове, как бы часто они об этом не спорили, но это лишь доказывало, что парень был таким же расчётливым подлизой, как Матеус Селик и остальные. Действительно, когда бы Логан не думал о Рейдене Уорде, Он видел только спину боевого костюма Атипа, в котором тот убегал от него во время их единственного настоящего матча. Эта картина снова заставила его кровь вскипеть, вызвав в памяти другое, более старое лицо. «Трусы!» – прорычал он себе под нос, не обращая внимания на Матеуса, хотя Рапера с любопытством вскинул бровь. К счастью для всех присутствующих в этот момент Ноэп Логана мигнул, И в углу экрана, под краем профиля ВСМС, который он все еще держал открытым, вспыхнуло уведомление. Увидев, от кого оно, Логан почувствовал, как гнев тает, а жесткие мышцы, о напряжении которых он даже не подозревал, расслабляются. Моргнув, он вышел из базы данных и открыл сообщение. Читая текст под несколькими анимированными изображениями плачущего эмодзи, Грант успел спрятать улыбку за очередным глотком воды. Скажи мне, что я могу взять на себя лучшего потасовщика в нашем классе. Скажи, что мне это по зубам. А потом перестань ухмыляться, как идиот, осёл.